Глава тринадцатая Хвала Господу, завтрак в этой гостинице был таким же, как в старой доброй Англии. Поджаренные ломтики бекона, яйца, тушеная фасоль и тосты со сливочным маслом. А к чаю принесли фрукты и апельсиновый джем. «Не понимаю, почему Марион вчера не вернулась?» — недовольно проговорил мистер Спенсер, отпивая кофе из маленькой чашечки. «Но еще больше меня удивило приглашение на обед к губернатору». — Признайся, Кэтрин, что вы опять затеяли? Терпеть не могу, когда женщины замышляют что-то за спиной мужчин. — Честное слово, дядя Грэм, мы тут ни при чем, — пожала плечами Кейт. Вероятно, мистер Пламер во время своего визита крайне лестно отзывался о попутчиках, и губернатор решил, что с нами стоит свести знакомство. Я бы на вашем месте этому только радовалась. О том, что приглашение было написано рукой Мэри, а не Чарльза, и уж тем более не губернатора, она говорить не стала. Не стоило давать дяде лишний повод для ненужных сейчас расспросов. Но письмо принесли не мне, возмущённо воскликнул мистер Спенсер. Как смеет посторонний мужчина, пусть даже высокого звания, писать незнакомой девушке, не уведомив прежде её пикуна? Это неприлично. Думаю, будет лучше, если я отправлюсь к нему один и напомню, как следует вести себя настоящему джентльмену. Можете думать что угодно, девушка отложила салфетку и встала из-за стола. Но в приглашении указано имя мисс Кейтрен Маккейн, и ни слова не говорится про мистера Грэма Спенсера. Поэтому, дядя, если хотите узнать, что подают на обед в губернаторском доме, советую пересмотреть свои представления о приличиях. Не дожидайся ответной тирады. Кейт поднялась к себе в комнату и открыла дорожный сундук. Её серо-синее дорожное платье выглядело несвежим и уже не годилось для визитов. Лавандовое она отдала мэри, поскольку оно подошло девушке лучше всего. Оставалось ещё два, оба чересчур светлые и нарядные для ещё не окончившегося траура. Впрочем, иного выбора у Кэ всё равно не было. Поколебавшись, она остановилась на бледно-голубом, решив, что в знак скорби не станет надевать никаких украшений. Но сперва нужно было вымыть голову, обтереться губкой, высушить волосы и сделать причёску. Девушка вздохнула и, взглянув в коридор, позвала служанку. Мари спускалась в столовую, взволнованно глядя по сторонам. Ей всё ещё не верилось, что происходящее не было сном, который вот-вот оборвётся. Но внизу её уже ждал губернатор и широко раскрытые отцовские объятия. Доброе утро, дитя моё. Эдвард Айвер поцеловал девушку в лоб. Я так боялся открыть на рассвете глаза и узнать, что это оказалось всего лишь иллюзией, созданной воображением бедного старика. Отец, ну какой же вы старик, рассмеялась Мэри. «Право, вы еще молоды, и я счастлива, что мы проведем вместе долгие годы!» «Не утешай меня, Мэри Энн!» Губернатор сокрушенно покачал головой. «Только представь, какую оплошность я вчера допустил! Отправил мистера Норвуда, нашего гостя, в комнату на втором этаже. Этого пьющая бестакность, моя милая, и теперь меня мучает совесть!» А он промолчал, как истинный джентльмен. Очень надеюсь, что мистер Норвуд не станет держать на меня зла. В качестве извинения за причинённое неудобство, я велел отнести ему завтрак наверх и распорядился приготовить другую спальню внизу, с видом на океан. Мэри с самого утра, мечтавшая о встрече со стейном, еле слышно вздохнула. "Идём завтракать, дитя моё", проговорил мистер Айвар. "Роберт уже ждёт нас в столовой". При упоминании о капитане улыбка девушки слегка померкла. "Ну-ну, не волнуйся, милая", подбодрил её губернатор. "Мой сын хороший человек, и вы непременно подружитесь. Просто вам обоим нужно время". Роберт встретил их сдержанным кивком и пожеланием доброго утра. На Мэри, которую посадили напротив, он едва взглянул и на протяжении всего завтрака смотрел преимущественно в свою тарелку, даже когда разговаривал с отцом. Из их неторопливой беседы Мария узнала, что сегодня на рассвете вернулся Мориган. Но без ожидаемого приза испанцы не пожелали сдаться и приняли бой, в результате чего Святая Анна оказалась на дне. Гордо спасённых моряков, как и выживших с фрегата Санта-Крус, ожидал плен, а затем тюрьма на территории форта Ferry Island. Больше к концу завтрака Мария осмелилась подать голос. Отец, попросила она, стараясь не смотреть на капитана, Позвольте мне подготовить комнату для мистера Норвуда. Дитя моё, этим займутся служанки, возразил мистер Айвар, но тут же вспохватившись, добавил: А разумеется, ты как хозяйка дома, можешь следить за их работой и давать указания. Он перевёл взгляд на сына. Ну, же Роберт, не хмурься, дому давно не хватает женской руки, а женить тебе крайне непросто. Боюсь, о свадьбе ты будешь тянуть точно так же, как и с помолвкой. И заметив удивлённый взгляд Мэри, пояснил: 2 недели назад, перед выходом в море, Роберт сделал предложение дочери моего лучшего друга. Правда, нам с мистером Бенксом пришлось основательно надавить на него, чтоб поделать. Даже самые смелые мужчины отчаянно робеют перед хорошенькими девушками. Отец рассмеялся, и Мария заставила себя улыбнуться, хотя от услышанного у неё на душе стало тоскливо. Вот оказывается, в чём дело, подумала она. Капитан Айвер встретил Кейт был очарован ею, а потом вспомнил, что уже не свободен. Как жаль. Девушка подняла глаза. Лицо Роберта было непроницаемым, но пальцы сжимали вилку и нож так сильно, словно он хотел проткнуть ими стол. Кстати, Мэрен, сегодня ты познакомишься с Бенксами. Я пригласил их семью на обед, проговорил мистер Айвар, думая, мисс Маккен не будет против большой компании. Роберт едва не опрокинул бокал и наградил Мэрит таким взглядом, что ей захотелось провалиться сквозь землю. Мисс Маккейн, переспросил он. Да, я не успел сообщить тебе, сын. Вчера Мариенн с таким восхищением отзывалась о девушке, которая помогла ей добраться сюда, что я пригласил молодую мисс на обед. Что-то не так, Роберт? Как вам сказать, отец? Капитан задумался, ища подходящие слова. Не думаю, что общение с ней и её дядей с которым она путешествует, доставят вам удовольствия. Вы ошибаетесь, Робертсон вновь бросил гневный взгляд на сестру, но это её не остановило. Да, мистер Спенсер не слишком приятный человек, вынуждена была признать Мэри, но его племянница совершенно другая. Катрин умная, добрая, великодушная девушка. А если порой она и вела себя дерзко, так на то у неё были все основания. Капитан в ответ предпочел промолчать. «Надо же!» — стоило ему нелестно отозваться о белокурой мисс, как Мэри бросилась защищать подругу и даже внешне переменилась. Выпрямилась, взгляд твердый, глаза блестят. «Дети мои, не ссорьтесь», — строго проговорил губернатор. «Я предпочитаю сам делать выводы и составлять мнение о людях. Итак, сегодня я представлю Мэри семье моего друга, а чуть позже договорюсь с преподобным Майлзом, И в ближайшее воскресенье, сразу после летания в церкви святого Петра перед Богом и прихожанами, объявлю Мэриэнн Айвор своей признанной дочерью. В следующую субботу в государственной резиденции по этому поводу обязательно состоится бал. Мэри смущенно улыбнулась и опустила глаза. «Бал, на котором будут танцы! О, как она любила танцевать!» Даже мысль о том, что она будет кружить по залу с кем-нибудь в паре, поднимала ей настроение. Кательон минует, кадрили и бульанже, она знала все фигуры, и если было нужно, придумывала их на ходу. И не меньше, чем салонные танцы, любила весёлые шотландские пляски, особенно джиго. После завтрака отец вывел её в холл, где под присмотром дворецкого собрались все домашние слуги. Большинство из них были темнокожими что удивило девушку, никогда прежде не видевшую столько африканцев в одном доме. Губернатор представил её, велел прислуге выполнять все распоряжения дочери, как свои собственные, а потом пожелал Мэри доброго дня и отбыл на службу. Девушка глядела собравшихся в холле людей, которые ожидали её приказаний, но Мэри понятия не имела, кому и что следует приказать. Хорошо, наконец собравшись с мыслями, проговорила она: Сегодня на обед к нам придут гости, поэтому дом нужно привести в надлежащий вид, особенно гостиную и столовую. Покажите мне перечень блюд, которые обычно подают здесь, и особо отметьте те, что нравятся мистеру Айвару и его другу. На мгновение Мэри задумалась, а потом вспомнила. И самое главное, помогите мне выбрать и приготовить комнату для нашего гостя, мистера Норвуда. К полудню Кэтрин была готова. Несмотря на это, мистер Спенсер успел несколько раз сделать ей замечание, что она слишком долго возится, и напомнить, что опоздание даже на минуту дурной тон. Девушка полагала, что дядя возьмёт экипаж. Однако скупость мистера Спенсера в очередной раз явилась себя во всей красе. Он заявил, что дом губернатора расположен не так уж и далеко от гостиницы, поэтому они пройдутся пешком. "Что ж", разочарованно подумала Кейт. Этого стоило ожидать. С другой стороны, у нас будет возможность посмотреть город. Прогулка по узким извилистым улочкам особого удовольствия не доставила. Солнце стояло высоко, было жарко, и девушка только усмехнулась, заметив, что её экономный дядя самым неподобающим образом вспотел. Сама она старалась держаться в тени, поскольку зонтика у неё не было, а перегреться и получить солнечные ожоги совсем не хотелось. К тому же яркий свет ослеплял и мешал ей смотреть по сторонам. Они прошли по центральной улице мимо выбеленных двухэтажных домов, окружённых подстриженными деревьями, мимо скромной англиканской церкви, носившей имя Святого Петра, и свернули в один из переулков. Судя по всему, здесь находились питейные заведения, и Кейт брезгливо поморщилась. Из распахнутых окон вместе с гвалтом и хохотом доносился отвратительный запах жареной рыбы. Стараясь побыстрее покинуть это место, она ускорила шаг, не обращая внимания на мистера Спенсера, который остановился, чтобы спросить дорогу. И едва не влетела в толпу, собравшуюся в маленьком проулке между домами. "Сюда нельзя, мисс", сказал пожилой джентльмен с мрачным лицом. "Вступайте куда шли". Нечего глазеть на бездыханное тело. "Тело?" изумлённо воскликнула девушка и сперва отступила на шаг. Но потом с удвоенным любопытством приподнялась на носочки, вглядываясь в собравшихся. Хотите сказать, здесь кто-то умер? Да, мисс. То есть нет, мисс, повернулась к ним краснощёкая девица с корзиной в руках и, округлив глаза, громким шёпотом принялась рассказывать. Джозеф из паба напротив пошёл за угол вылить помои, хотя ему тут не велели выливать, потому что хозяин колокола обещал за это свернуть ему шею. Но он все равно пошел только подальше и увидел в темном углу женщина сидит на земле, вроде бы спящая. Но он не стал выливать при ней, а спросил, что она тут забыла и почему не спит дома. Кроме того, он узнал женщину Келли Паркер, вдову Джона Паркера, и окликнул ее по имени, а она-то не отвечает. Джозеф подумал, что она напилась накануне, хотел ее разбудить, а оказалось что она вовсе не спит и не мертвецки пьяная, а просто-напросто мертвая. Бедный Джозеф с перепугу выронил таз с помойми и бросился бежать. Кейт вытянула шею, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть, но ничего не увидела. Уже послали в госпиталь за врачом и доложили губернатору. Сообщила им с девицей скромно одетая немолодая дама. «В городе нередко случаются смерти, но чтобы убийство...» «Так женщину убили?» Кэт нахмурилась. Но кому и зачем понадобилось убивать вдову? Её вопрос остался без ответа. Толпа расступилась, и двое мужчин, осторожно ступая, пронесли сквозь неё небрежно прикрытое чем-то грязным передником тело. Кэт не разглядела лица мёртвой женщины, но заметила, что та была достаточно молодая. И ещё одна деталь поразила её. На убитой было нарядное платье, но уж слишком фривольного вида, а на ногах не хватало чулок. Какая приличная вдова осмелится выйти на улицу с голыми ногами. Премей, господи, грешной душу, пробормотал пожилой джентльмен и отвернулся. Кейт хотела рассмотреть женщину получше, но рядом так некстати появился дядя Грем. Он схватил племянницу за руку и, осыпая упрёками, повёл за собой дальше по переулку. Оказалось, часы на ратуше уже показывали 20 минут первого, а до губернаторского дома оставалось пройти почти целую милю. Мария ужасно волновалась, понравится ли отцу первый званый обед, где она выступала в роли хозяйки дома. Относительно приёма гостей и выбора развлечений она во многом брала пример с матери, которая славилась умением устраивать незабываемые торжества и семейные вечера. Дочь с юных лет помогала ей и принимала живое участие в подготовке. Украшала комнаты, составляла красивые букеты для стола, продумывала, как рассадить приглашенных и подбирала музыку, если приглашали музыкантов. И, разумеется, сама развлекала гостей пением и игрой на фортепиано. В этом доме инструмента не было, поскольку никто из живущих здесь не играл. Но Мария не особенно огорчилась. Если понадобится спеть, она прекрасно могла это сделать и акапелла без сопровождения. Около полудня Эдвард Айвер с сопровождением нового секретаря вернулся домой. Чарльз Тудж отправился к себе, а губернатор поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. Мари не стала беспокоить его, тем более к тому времени почти всё было готово, из кухни доносились аппетитные запахи готовящейся еды. Последним штрихом стали собственноручно составленные девушкой цветочные композиции, одну из которых разместили в гостиной, другую в столовой, а третью из каких-то неизвестных цветов с пурпурными лепестками она отнесла в комнату, приготовленную для Стейна. Мэри хотела подняться к доктору и сообщить, что новая спальня на первом этаже уже ждёт его, но чего-то рабело. Да и времени оставалось мало а нужно было еще привести себя в порядок и красиво уложить волосы. Поколебавшись, девушка решила, что ничего страшного не случится, если она поговорит с мистером Норвадом во время или сразу после обеда. Ровно в час дня в гостиную спустились Эдвард Айвор, капитан Айвор и Мэриэн. Буквально через минуту явился Чарльз. Почти сразу за ним в комнату вошел Стейн. Он выглядел отдохнувшим, полным сил и опирался на новую блестящую трость, как выяснилось позже, подарок Роберта. Пока мужчины обменивались приветствиями и последними новостями, Мэри не сводила с доктора Гласс мыслят о том, что сейчас они окажутся за одним столом и будут сидеть рядом, об этом она заранее позаботилась, заставляло её трепетать в радостном предвкушении. Девушка украдкой разглядывала его стройную фигуру, широкие плечи, сильные руки с изящными длинными пальцами и представляла, как эти пальцы мягко касаются, предположим, её щеки. Внутри сразу всё замирало, по коже пробегала приятная дрожь, а прикосновения к другим частям тела Мэри старалась не думать, боясь, что от восторга лишится чувств. Наконец, дворецкий объявил, что прибыли мисс Маккейн и мистер Спенсер. Кейт выглядела прелестно. В лёгком светло-голубом платье, сшитом по последней лондонской моде, без корсета и фижм, и подчёркивающим естественные очертания фигуры. Её дядя напоминал взмокшего, но самодовольного лиса, хитрощурившего внимательные глаза. Разглядев собравшуюся в гостиной компанию, они оба застыли в растерянности. И тогда Мэри поспешила на встречу подруге. Следом подошёл её отец. Кити Это мистер Эдвард Айвар, губернатор Бермудских островов, человек ради встречи с которым я отправилась в путь. Представила его Мэри, и Кейт присела в глубоком реверансе. Отец, познакомьтесь. Это та самая мисс Маккейн, благодаря которой мы теперь есть друг у друга. Девушка перевела взгляд на мистера Спенсера, глаза которого тут же тревожно забегали. Сделала паузу, а потом без всяких эмоций добавила: А это мистер Спенсер. Его дядя и опекун. Однако поистине удивительная история. Как ни в чём не бывало улыбнулся тот, отвешивая приветственный поклон губернатору. Рад нашему знакомству, сэр. Значит, юная мисс, которой я оплатил билет на корабль и о которой заботился всё это время, ваша дочь? Господь всемогущий, я и предположить не мог, как говорится, неисповедимый и запутанный дороги судьбы. Надо думать, капитан Айвер тоже ваш родственник. Мой сын, Эдвард Айвер, сделал знак Роберту, чтобы тот подошёл ближе. Мари видела, как её брат напрякся, с какой неохотой сделал эти несколько шагов и как жадно взглянул на сразу же опустившую глаза Кэтрин. Ей не терпелось открыть подруге правду, объяснить, почему капитан был вынужден избегать её общества, но сейчас она не могла это сделать. Быть может, если им с Кейт удастся хоть на минутку остаться наедине? «Мистер Бэнкс, миссис Бэнкс и мисс Бэнкс», — возвестил дворецкий. Кейт вопросительно приподняла бровь и обернулась. В гостиной появилась немолодая супружеская пара. Низенький полноватый джентльмен в такой же военной форме, какая была на губернаторе из чего можно было сделать вывод, что лучший друг Эдварда Айвора также закончил службу в чине лейтенанта. И строгая худощавая дама, туго затянутая в корсет, отчего фигура ее казалась прямой, как палка, и совершенно плоской. Следом вошла девушка, внешне напоминавшая мать, светловолосая, с милым, но совершенно невыразительным лицом, бледно-голубыми глазами и как будто обижена поджатыми губками. Заметив Мэри и Кейт, Она кинула их быстрым взглядом и сжала губы так, что они стали похожи на тонкую линию. Губернатор представил семейству Бенксов свою дочь и остальных гостей, после чего джентльмены собрались в одной части комнаты за небольшим столом, куда подали холодный чай, виски и сухой херес, а женщины в другой, возле окна, где стояли диван и два кресла. И если с мужской половины доносился смех и весёлый гул голосов, то на женской Повисла неловкая пауза. Стала бы ты вы, незаконнорождённая, наконец прервала молчание миссис Бенкс, пристально глядя на Мэри. "Нет", ответила девушка. "Я родилась в законном браке и переехала сюда после смерти матушки". Она не знала, что ещё сказать, и не желая вдаваться в подробности, сменила тему. "Я из Шотландии, а мисс Кэтрин из Харфордшира. Мы познакомились в дороге". И плыли вместе на корабле. Мать и дочь вежливо кивнули. Снова возникла пауза. Говорить было ни о чём. А как ваше имя? спросила Кейт, разгладывая давно вышедшее из моды по лондонским меркам серое платье мисс Бенкс и её слишком скромную будничную причёску. Похоже, ей от природы достались волнистые волосы, так зачем было портить свою без того неяркую внешность, убирая их в безвкусный пучок. И этот корсет превращающей её в такую же палку, как миссис Бенкс, без малейшего намёка на приятный мужскому глазу округлости. Пожалуй, с такими нарядами и причёской бедняшка не скоро сумеет найти своё счастье. Меня зовут Кандида, словно прочитав её мысли, с вызовом ответила девушка. В честь святой Кандиды Английской, в день памяти которой я родилась. Кандида Английская святая челленция и мученица, жившая в 13 веке, похороненная в Дорсете, день памяти которой отмечают 1 июня. Кэтрин едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Имя у девушки оказалось ещё более нелепым, чем её платье. К тому же, насколько она помнила в книгах по естествознанию, этим именем на латыни называли то ли дрожжи, то ли грибы. Я помолвлена с мистером Робертом Айваром добавила мисс Такин тоном, будто сообщала о полученном ею наследстве в 100.000 фунтов. И тут же поинтересовалась: "А с кем помолвлены вы?" Кетни Думёна заморгала, пытаясь осознать услышанное. Потом повернулась к Мэри, так ивнула, подтверждая слова мисс Бенкс. "Не с кем?" слегка растерялась она. "В вашем возрасте давно пора выйти замуж или хотя бы обзавестись женихом", с усмешкой проговорила Кандида. Но Кет уже оправилась от полученной новости и рассмеялась. «В моем возрасте? Мне всего двадцать. Да, в начале сентября исполнится двадцать один, но все равно я еще слишком молода для замужества. К тому же на свете много других, не менее важных и интересных вещей, которыми может заняться свободная образованная женщина». Миссис и мисс Бэнкс ошеломленно переглянулись. Но, к сожалению, им так и не удалось узнать, чем собирается заниматься Кэтрин вместо замужества. Потому что вошёл повар и сообщил, что обед готов. Гости поднялись и проследовали в столовую. Тут планы Мэри и начали рушиться. Во-первых, несмотря на заранее распределённые места, Кэндида Бенкс самовольно уселась напротив Роберта, туда, где должна была находиться Кейт, и подруге пришлось сесть в стороне, рядом с Чарлзом. А во-вторых, пока все рассаживались, пришёл Дворецкий и стал о чём-то говорить с губернатором и доктором Норвудом после чего Стейн повернулся к гостям и с сожалением произнес. «Дамы и господа, прошу прощения, но меня срочно вызывают в госпиталь, и я вынужден вас покинуть». Мэри, сидевшей во главе стола на правах хозяйки, оставалось только смотреть, как он уходит, тяжело опираясь на трость, а Чарльз, пользуясь случаем, перебирается на его место. Разочарованию девушки не было предела, однако она взяла себя в руки и распорядилась, что, чтобы подавали суп. Обед был великолепен. Ко мне нелюбив Кэтрин Крэби, Мэри постаралась, чтобы на столе рыбных блюд было как можно меньше. На первое гости отведали морковный суп и устриц в соусе. Затем принесли варёную индейку и котлеты из баранины. После второй перемены на столе ощутились фруктовый салат, сыр и сладкий пудинг. Мужчины ухаживали за дамами, и вели неторопливые беседы. Дамы больше слушали хотя Кэт не упускала возможности высказать своё мнение по тому или иному поводу. Мэри переживала, что отца это будет раздражать, но губернатор напротив, с удовольствием слушал рассуждения девушки и порой находил её доводы весьма разумными. Вот кого Кэтрин явно раздражала, так это мисс Бенкс, которая безуспешно пыталась привлечь внимание Роберта. Вы молодой капитан с большим интересом смотрел на индейку и устриц, чем на собственную невесту. Miss McCain, проговорил Эдвард Айвар, уже под конец, когда гости воздали хвалу пудингу. Я знаю, что вы и ваш дядя держите путь на Багамы, но быть может, вы согласитесь немного погостить у нас в Сент-Джордже? Не скрою, мне приятно ваше общество, да и Мариан будет счастлива, поскольку ещё не успела завести здесь подруг. "Сожалею", покачал головой мистер Спенсер, опережая племянницу. Но на острове Аба, куда мы плывём, нас ждут неотложные дела, и В самом деле, дядя Грем, вдруг перебила его Кейт. Почему бы и не задержаться на неделю или две? Я ужасно устал от морских путешествий. К тому же мне и правда не хочется разлучаться с Мэри, а все эти неотложные дела, думаю, могут и подождать. Мистер Спенсер уже собрался возразить, но в это время подал голос ничего не подозревающий Чарльз. Как мис МакКейн? — изумленно воскликнул он. — Разве вы не спешите к своему жениху, дабы оказаться с ним перед алтарем? В столовой повисла тишина, в которой стало слышно, как Кейт поперхнулась кусочком пудинга. Откашлившись, девушка с недоумением взглянула на Чарльза, потом на Мэри, на остальных гостей и осторожно уточнила. — Простите, что?